Глава третья. Планета Ариана, Империя Ларгат. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Утро, некоторое время спустя. «И вы думаете, что мы сможем договориться с вами?» — сделав шаг вперед и положив руку на Эфес Меча, спросил у королевы Дриад Гулорд. При этом он взглядом показал на плененных девушек. Королева обернулась и посмотрела в ту же сторону. «Прошу простить наши действия», — спокойно ответила она, — «но у нас просто не было выхода, а вы единственные, кто оказался в границах наших владений за последние несколько дней». И женщина приложила руку к груди. А вашей девушке, и дряда лишь слегка развела руками, «Еще раз прошу простить нас, но нам нужны были гарантии того, что вы появитесь тут и согласитесь помочь нам». Вампир нахмурился. Ему не нравился разговор с позицией силы, который начала королева Дриад. Видимо, поняв причину его сомнений, женщина подняла руку в успокоительном жесте. «Я готова дать слово силы и власти, что не причиню никакого вреда девушкам и всем остальным вашим людям, если вы согласитесь помочь нам». А вот это было уже серьезно, и Гулорд внимательно всмотрелся в лицо стоящей напротив него Дриады. «Ведь буквально сейчас она сказала что готова сложить в себя корону и, что более важно, отказаться от своей магической сущности, а для таких полностью магических существ это равносильно смерти, если данное ею слово будет нарушено. И потому Гулорд уже более внимательно оглядел представительниц столь редкого лесного народа, который и в обычной -то жизни старался не контактировать с внешним миром и другими людьми. Но что-то заставило нарушить Дриад это свое правило. «Так что за помощь вам нужна?» — только и спросил он. Королева благодарно кивнула ему в ответ. «Спасибо», — произнесла она, а потом повернулась в сторону удивленно смотревшего на них Лекса. «Нам нужен он», — негромко сказала она, глядя ничего не понимающему парню прямо в глаза. «А вот тут вам придется рассказать мне чуть больше», — не менее удивленный, чем и сам человек, посмотрел в сторону дриады Гулорд. «Да». — кивнула королева. — Я понимаю, что вы хотите знать чуть больше, и я вам обо всем расскажу. Но прежде чем я приступлю к своему рассказу, вынуждена буду просить вас дать мне слово, что вы сразу не отклоните наше предложение и постараетесь помочь. — Хм! — протянул Гулорд, оглядывая напрягшихся Дриад. — Вот он, тот самый момент, когда ему придется принять решение, и в любом случае кто-то может пострадать. — Либо он оставит тут Кинаю и ляжет рядом с нею сам, сражаясь с этими воинственными лесными амазонками, либо ему придется отдать дрядом Лекса и бросить его тут. — Я согласен на ваши условия, — неожиданно прозвучал голос того, о ком только что думал вампир. Я готов помочь вам, — повторил молодой чел, — но вы должны отпустить моих спутниц. И Лекс сделал несколько шагов вперед в сторону королевы. Парень явно не понимал, на что подписывался и соглашался. Никогда этот лесной народец не стал бы обращаться к чужакам. Ведь на своей земле они были практически непобедимы. И значит, любая проблема, с которой они могли тут столкнуться и не справились сами, явно переходит в разряд неразрешимых. Мы будем согласны вам помочь только при одном условии. Гулорд даже сразу не сообразил, что это звучит его собственный голос. Да вопросительно посмотрела в его сторону королева Дриат. «Для чего бы вам не понадобился мой человек?» И вампир показал напораженно посмотревшего на него парня. Похоже, он был удивлен уже тем, что Гулорд его отнес к своим людям. «Ну, я пойду вместе с ним». «Дядя!» — скинулась Киная в ужасе, глядя на вампира. Но Гулорд лишь строго посмотрел в ее сторону и твердо произнес. «Так нужно!» — только и сказал он после чего добавил, кивнув в направлении Лекса. Тем более он сам вряд ли справится с этим. Между тем королева Дриад слегка наклонила свою голову в ответ, а потом, плавно подняв руку вверх, произнесла «Лесной народ принимает ваши условия». «Действительно, это клятва силы», только и подумал Гулорд, наблюдая за теми изменениями, что произошли в магическом поле Дриады. «Так вы расскажете нам чуть больше?» посмотрел на королеву-вампир. «Да», — слегка наклонила голову женщина, «но давайте это сделаем по пути. Я вам все расскажу». И она рукой указала в нужную сторону. Гулорд кивнул. «Тур», — посмотрел он на тролля, «ты за главного. Ждите нас тут до конца дня. Если мы не вернемся к тому сроку, то летите в таверну, что находится на тракте. Ты знаешь ее. Мы там останавливались пару раз. И ждите там еще двое суток. Если мы и тогда не появимся». «Возвращайтесь в город». Тролль медленно кивнул, а потом ответил. «Я понял тебя, наставник», — только и сказал он. «В их среде не принято было прощаться или желать удачи. Среди таких людей, как они, все зависело от их умений, профессионализма и подготовки. А потому я сделаю все, как ты и сказал». «Хорошо», — только и вымолвил Гулорд, глядя на тролля. Между тем как-то незаметно исчезли те дриады, что окружили их. Сейчас на холме остались лишь вампир с их небольшим караваном, да королева с еще одной девушкой, стоящей чуть позади нее. И именно поэтому к Гулорду только сейчас подлетела его малышка. — Дядя, — тихо прошептала она, — мы можем ждать тут или в гостинице столько, сколько потребуется. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к большому северному тракту. Утро. Некоторое время спустя. Однако вампир, лишь слегка улыбнувшись одними глазами найти ее слова, произнес. «Не имеет смысла. Два дня я дал нам на то, чтобы пешком дойти до тракта и найти вас. Если мы к тому моменту не появимся...» И он еще раз грустно улыбнулся, после чего перевел свой взгляд в сторону человека, который так до сих пор и не понял, во что же они ввязались, согласившись оказать помощь дриадам. «То уже некого будет ждать...» Практически шепотом закончил он, после чего наклонился и, как когда-то в детстве, поцеловал Кинаю в лоб. «Будь счастлива, малышка», — быстро сказал он. А затем, резко развернувшись, обратился к королеве. «Мы готовы». «Да, идемте», — произнесла она. «Пошли», — махнул вампир рукой Лексу. «Да-да», — закивал тот и припустил следом за двумя отрядами игулордом. Но уже практически скрывшись за границей леса, он остановился и, обернувшись ко всем, сказал «Прощайте», после чего помахал им рукой. «Идиот!» — даже не ожидая от себя, вспылила Киная. «Нельзя прощаться, болван». Парень, как обычно, лишь втянул голову в плечи и испуганно глянул на разъяренную молодую вампиршу. «Ну, тогда...» — уже хотел что-то сказать еще, но, наткнувшись на яростный взгляд Кинаи, Резко, с сильнейшим клацанием, захлопнул рот и просто, молча развернувшись, быстро потрусил в лес, догоняя ушедших. Когда фигуры ее дяди и остальных скрылись в лесной чаще, девушка сделала несколько шагов по направлению к стене деревьев и тихонько прошептала. Удачи вам, сказала она. Даже тебе, тупой болван, удачи. Девушка даже не заметила, как возле нее оказался грузный и огромный тролль. Не переживай, он вернется и тяжелая рука легла на ее плечо. Вампирша лишь медленно наклонилась, подтверждая, что услышала его слова. Но неожиданно она почувствовала, что рядом с ними стоит еще кто-то. «Они точно вернутся!» — раздался приятный голосок Альфарки, которая также с напряжением смотрела в сторону леса. Киная повернула голову в сторону, остановившийся недалеко от них Сей. Глава не пошел бы на это, если бы у него не было какого-то плана». Все так же, глядя в сторону леса, почему-то прошептала эта девушка. «Все верно», — подумала Киная. «Дядя вряд ли пошел на это, если бы что-то уже не придумал». И она более спокойным и уверенным взглядом оглядела стену леса перед собой, после чего развернулась и пошла в направлении небольшой полянки, где сейчас и находились все остальные спутники и их верховые животные. «Нужно подождать», — сказала она, обращаясь ко всем. — Да, — подтвердил тролль, и, оглядевшись вокруг, добавил. — Да и разбить лагерь, не сидит же нам тут весь день на пустой желудок. Девушка лишь слегка улыбнулась этой простоте нрава в тура, который так незатейливо постарался переключить ее мысли в другое русло. — Хорошо, я поняла твой намек. Только и улыбнулась она, но потом опять выругалась. — Вот же, Тарк кривоногий. — Что? — удивленно поглядел на нее Тур. — А в чем мы будем готовить? Зло буркнула она. Из-за этого тупого болвана наш котел остался там. И она махнула рукой себе за спину. «Да, дела», — только и протянул тролль, а потом спросил. «Так это что, мне из-за этого чела теперь до вечера голодать?» «Дошло, наконец», — усмехнулась Киная. «Вот же гад!» — только и пробурчал тролль. «Жди его, так теперь еще и не поесть». И он, что-то бурча себе под нос уселся у ствола одного из деревьев. Но не успел он даже еще прислониться к нему, как из ствола дерева выскользнула стройная девушка-дриада. «Возьмите. Это вам просили передать». И она протянула прямо в руки опешившему троллю обычный походный котелок. «Кто?» — только и пробормотал он. «Один из тех, кто пошел с королевой. Он сказал, что вам это может пригодиться». После чего, посчитав свое поручение выполненным, девушка, будто в портале, скрылась в стволе другого дерева. Тур все так же держа котелок в вытянутой руке, перевел свой взгляд на Кинаю. Теперь вопрос с готовкой снят. произнес он, показав котелок вампирше. Вижу. Подойдя к нему, медленно проговорила девушка. И чего? посмотрел на нее Тур. У дяди не было с собой ничего подобного. Только и сказала она, все так же задумчиво рассматривая переданный дряда и небольшой казан после чего обернулась в сторону леса, куда ушли двое из их отряда. И один из них, похоже, хорошо помнил о том, что же произошло на прошлом их привале. — А не такой уж он и болван! — наконец произнесла девушка, беря котелок из рук тролля. — Скоро будет готов завтрак, которого у нас не было. После чего попросила Тура. — Наберите и принесите дрова. — Хорошо, — довольно кивнул тот. — Тролль вообще был любитель поесть. Однако, заметив, как тот прихватил с собой небольшой походный топорик, Киная остановила тролля. «Не глупи!» И девушка постучала себя ноготком по лбу. «Только хворост. Забыл. Тут нельзя вредить деревьям!» И она ввела рукой вокруг. «Подумай, это земли Дриад!» «Да, только и протянул тролль. И что им могло понадобиться от нас?» «Я и сама все время задаю себе этот вопрос!» Только и прошептала девушка, вновь мельком посмотрев в сторону леса. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Утро. Некоторое время спустя. «Так что вы хотели нам рассказать?» — спросил Гулорд, обращаясь к более высокой дриаде, чем все остальные, пока мы шли по очень уж необычной тропинке, которая будто самостоятельно рождалась у нас под ногами. Регистрирую работу метрического модуля, преобразующего и искажающего пространства. Как только я обратил внимание на необычную тропинку, сразу же ожила нейросеть. Я буквально в то же самое мгновение перешел в режим видения магических энергий. «Хм», — протянул я. Теперь понятно, о чем говорила ведунья, когда мне сообщила о работе неизвестного модуля. Та тропинка, по которой мы сейчас шли, преобразовалась в некий энергетический туннель, один конец которого растворялся в пространстве где-то в метрах в сорока позади нас. А вот второй, что находился перед нами, постоянно менялся, и изменения эти были очень уж необычны. По направлению нашего движения находился непрерывно работающий портал, который постоянно смещался по мере нашего продвижения по самому этому энергетическому туннелю. Произвожу копирование метрической структуры работающего модуля. Хорошо, согласился я. Больно необычной оказалась та тропка, по которой нас сейчас вели. Но это еще было не все. Буквально каждое дерево, которое мне удавалось рассмотреть, было переполнено энергией и содержало сложную энергетическую структуру явно искусственного происхождения. И ничего подобного раньше я точно не замечал. Похожие деревья я точно встречал как минимум в парке Академии, да и до этого в лесу. Но эти значительно отличались от тех, что мне приходилось видеть до сих пор. Провести анализ структур дал я приказ нейросети и уже через несколько мгновений пораженно оглядывался вокруг. «Теперь понятно, чем местные деревья отличаются от других», несколько ошарашенно подумал я. «Очень сложно где-то встретить настолько живые растения». Ведь та искусственно внесенная в дерево структура и была дрядой. Что интересно, дриады — это практически полные клоны эльфаров, если смотреть по структуре и строению их тел. Даже энергетические каналы в них проложены идентично. Только вот за одним маленьким исключением. Дриады — это ожившие деревья. Как можно было добиться такого невероятного сочетания и кто его получил, я сказать не могу. Но теперь не было никаких сомнений в том, что это действительно структуры искусственного происхождения. Не могу предположить ни одного места, где подобное могло произойти по естественным причинам. Так, а это еще что? Несколько более заинтересованно пригляделся я к одному из деревьев. Как оказалось, не все они являются вместилищем дряд. В некоторые из деревьев были встроены какие-то куцы и недоделанные порталы, причем работающие исключительно за счет природной энергии. Ведунья быстро провела анализ. И так получалось, что любой другой тип энергии дестабилизировал работу обнаруженной структуры, не позволяя пользоваться порталом. Причем его можно было разместить где угодно, не только в стволах деревьев. Главное, чтобы для его поддержания и активации использовался именно природный тип магической энергии. И так получалось, что это полностью разработка дриад, или тех, кто создал когда-то их самих. Впрочем, как и тот портальный туннель, по которому мы сейчас идем, подумал я, только вот в этом втором случае можно использовать совершенно любой тип энергии. И, кстати, если влить в него хоть каплю хаотической то эффективность работы этого необычного портального коридора значительно возрастет. И я посмотрел в сторону Дриады, которая и управляла каналом. А ведь я даже не видел, как она его активировала. Значит, работает эта женщина с ним на уровне способностей. Что еще раз указывало на искусственное происхождение расы Дриад. Между тем, я вновь заметил активацию упрощенного портала в одном из деревьев и вернулся мыслями уже к ним. Необычным было то, что Адриады умудряются без особых проблем ими пользоваться. «И тоже на уровне способностей, похоже», — предположил я. Достоверно мне это известно не было, но проверить достаточно просто, что я и собирался сделать чуть позже. А так получалось, что любое из подобных деревьев, внутри которого скрыта структура урезанного портала, эти удивительные девушки могут использовать как своеобразную сеть портальных переходов. Насколько разветвленной она была, я сказать не могу, но нейросеть на основе полученной структуры портала достаточно быстро высчитала все ближайшие точки и радиус уверенного перехода при его использовании. Если предположить, что дриады самостоятельно могут без труда внедрить подобную структуру в ствол любого подходящего дерева, то у нас получилась очень уж разветвленная именно портальная сеть, которую дриады могли уже давно раскинуть достаточно далеко. Главное, чтобы там были деревья и источники природной магии. И тут как молния. Сеть. Источники магии. Но где-то должен находиться главный управляющий элемент этой сети, без которого вся она превратится в ничто. Узловой центр, на который все завязано. Я поглядел в сторону идущей перед нами дриады. А не это ли та причина? которой мы понадобились им Но тогда встает вопрос Что им нужно? И еще один Причем тут я Ведь если этот управляющий элемент Ими потерян и они не смогли вернуть Над ним контроль То есть всего два решения Ага, сообразил я Ну теперь понятно, почему им понадобился Такой, как я Тем не менее, послушаем И я вернулся к обычному восприятию реальности Планета Ариана Империя Ларгот. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Утро. Некоторое время спустя. Гулорд шел позади королевы Дриад и ждал ее ответа на свой заданный вопрос, когда неожиданно раздался голос Лекса, которого интересовали совершенно иные вещи. «Простите», — обратился он к старшей Дриаде, — «нашим друзьям там, возможно, придется долго ждать нашего возвращения. Я прав?» Дриада лишь слегка пожала плечами. Тут все полностью будет зависеть от вас и от того, насколько вам благоволит судьба. И она поглядела на задавшего ей вопрос парня. Чел несколько поежился под пронзительным взглядом королевы и негромко, но вампир его прекрасно расслышал, пробормотал. Не стал бы я ставить на свое везение, а значит, это надолго. С чем, собственно, сам Гулорд был полностью согласен. После этой своей негромкой фразы, которая не предназначалась для посторонних, Уже сосредоточившись на Дриаде, Лекс продолжил. «В общем, я так понимаю, что наше дело может немного затянуться». «Это не исключено», — подтвердила женщина. «Так я и подумал». Вздохнул человек и полез к себе в рюкзак. А потом вытащил оттуда пару котелков, вложенных один в другой. Тот, что поменьше, он убрал обратно, а второй показал Дриаде. «Не могли бы вы попросить кого-нибудь из ваших девушек передать его нашим спутникам?» Поглядев в сторону вампира, парень пояснил: А то своего они в силу известных причин лишились, и не думаю, что там есть у кого-то запасной. Вампир немного удивленно поглядел на парня. Тут речь идет о его собственной жизни, а этого чела заботят такие, в общем-то, мелочи. Но тем не менее, он кивнул. Да, так и есть. Вот, обрадованно сказал человек и показал котелок уже королеве. Так вы сможете его передать? Та лишь, как и сам вампир, С некоторым недоумением посмотрела в сторону молодого парня, но все же остановилась и, подозвав девушку, что также сопровождала их, что-то прошептала той на ухо. «Отдай котелок ей, она его отнесет», — через пару секунд сказала Дриада и показала на свою помощницу. Та все так же молча подошла к человеку и протянула свою руку, посмотрев на него. Тот быстро передал ей свой так не вовремя упомянутый походный казанок. Когда девушка взяла его и уже отвернулась, чтобы воспользоваться их странной магией и скрыться в стволе ближайшего дерева, Лекс сказал ей вслед «Спасибо». Дриада также молча обернулась, посмотрела на чело и слегка наклонила голову, а потом шагнула прямо в дерево, растворяясь в нем. За исчезновением девушки с интересом наблюдал и Лекс. Он вообще, по мнению вампира, до сегодняшнего дня, похоже, никогда не встречался с Дриадами. «Да и где бы ему?» Только и подумал Гулорд. «Нам придется подождать возвращения моей дочери», неожиданно сказала королева. «Но пока, если ни у кого нет больше никаких просьб, я продолжу свой рассказ». идриада уперла вопросительный взгляд в обернувшегося на ее голос человека. «Нет-нет», — замахал тот руками, «у меня все, я готов вас внимательно слушать». И еще раз посмотрев в сторону того дерева, где буквально мгновение назад исчезло, как оказалось, дочка королевы Дриад, он подошел чуть ближе. «Хорошо», — только и сказала она, после чего, немного помолчав, начала рассказывать. «Семь дней назад в районе нашего главного древа жизни произошел прорыв Инферно. Вот так!» — только и бросил Гулорд. Чел же совершенно равнодушно воспринял последние слова Дряды. «Да», — соглашаясь, кивнула женщина, «но что хуже всего, положение для нас осложнилось еще и тем, Что это год плодоношения. Вампир с пониманием кивнул, тогда как Лекс лишь молча слушал рассказ королевы. Между тем, за спиной более старшей дриады из ствола дерева материализовалась ее дочь. И именно этот факт заинтересовал любопытного чела больше рассказа королевы. Он быстро обернулся и посмотрел на то дерево, в котором молодая дриада исчезла, а потом перевел свой взгляд на то, откуда она появилась. Не это сейчас важно. Ткнул Гулорд парнишку в бок и показал глазами в сторону Дриады, внимательно слушая ее рассказ. Тот как-то удивленно посмотрел на вампира в ответ, кивнул головой и молча сосредоточился на словах Дриады, приготовившись слушать ее. Талиш благодарно наклонила голову, посмотрев на вампира, и произнесла. «Идемте. Времени становится все меньше. Остальное я расскажу вам по пути». И они вновь направились дальше планета ариана империя ларгот лес примыкающий к большому северному тракту утро некоторое время спустя так с переходом я не ошибся стройная дряда исчезла тут и появилась на том холме где остались наши получается что и структура рабочая ее нужно запомнить вдруг и самому пригодится дал я распоряжение нейросети но тогда я не понял что им нужно Интуиция говорит о том, что дело завязано на порталы. Но, похоже, своей портальной сетью дриады пользоваться вполне могут. И тогда что? Быстро проверяю карту на параметр срабатывания портальных переходов. Благо его настроить достаточно легко. Как входной сигнал, так и выходной у меня есть. Что мы видим? А видим мы интересную картину. Нет ни одного открытия порталов в самом центре земель, которые предположительно и принадлежат дриадам. И тогда дело не в порталах. О чем я на тот момент еще думал? Источники силы. Опа! Интуиция опять затрепыхалась. Вот и ответ на мой вопрос. Проблема их связана не только с порталами, но и с источником силы всех дряд. Хм, то самое дерево жизни, о котором говорила нам дряда, сообразил я. А значит, послушаем, что она еще нам расскажет. Тем более, там что-то говорилось о годе плодоношения. Это что такое, интересно? Планета Ариана, Империя Ларгот. Лес, примыкающий к Большому Северному Тракту. Утро. Некоторое время спустя. — Так все твари обосновались в районе вашего дерева жизни? — уточнил Гулорд. — Они всегда тянутся к любым источникам силы. — Да, — подтвердил Адряда, так и есть. Но они не просто обосновались там, а еще и притащили с собой какой-то артефакт-преобразователь. Я не могу сказать, где они его взяли или откуда вытащили, но он работает. И хоть этот артефакт не так силен, но это чистая энергия хаоса. Мы проверяли. И потому его мощи достаточно для того, чтобы преобразовать наш источник силы в так необходимый им. Дерево еще сопротивляется. Я, как его хозяйка, прекрасно чувствую это. Но оно уже на последнем издыхании. Еще день или два, и мы потеряем наш главный источник силы. Вампир удивленно поглядел в такие спокойные глаза королевы Дриад. Ведь сейчас она говорила о том, что и ей самой, как хозяйке источника, осталось жить буквально считанные дни. «Мы не можем ничего сделать», — с грустью констатировал Гулорд. «Уверен, что и вы сами уже пытались выбить оттуда инфернальных тварей». «Да». -оттвердила королева. Но это не то, что нам нужно от вас. И она перевела свой взгляд на Лекса, который задумчиво шел чуть позади них. Похоже, до него стала доходить вся серьезная ситуации. — Что мы должны сделать? будто почувствовав ее взгляд, спросил Чел. Не вы, немного подумав, сказала женщина. Не вы, а только ты. И остановившись, она уперла свою ладонь прямо в грудь парня. Нам нужен был нейтрал, такой, как ты. И когда из мыслей одной из ваших девушек нам стало известно, что в вашем отряде есть такой, мы поняли, что судьба предоставила нам последний и единственный шанс. Парень замер на пару мгновений, после чего как-то странно подобрался и твердым взглядом посмотрел в глаза дряди. «Так что вы от меня хотите?» Королева кивнула, а потом, развернувшись, все так же продолжила свой путь. «Я уже говорила о том, что это год плодоношения. И потому я хочу, чтобы ты пробрался к нашему дереву жизни и принес его плод. Я расскажу, где он находится и как его достать. А вы уверены, что он все еще цел? Только и спросил Лекс. Королева кивнула. Он находится там, где твари доберутся до него в самую последнюю очередь. И даже если они уже захватят власть над нашим источником силы, то плод сможет просуществовать еще три дня, пока не будет разрушена его природная защита. «Понятно», — ответил парень и, немного подумав, добавил. «С плодом все понятно. Рабраться, забрать, вернуться обратно и отдать его вам. Все правильно понял?» «Да», — только и кивнула ему в ответ Дриада. «Если опустить такие детали, как кишащие там инфернальные твари, то ничего больше, только прийти и забрать». «Хорошо», — подтвердил Чел. «Я не говорю, что это будет легко. Просто сейчас цель миссии обрела хоть какую-то четкость». Дальше будет легче. Да, впервые за время их разговора улыбнулась королева. Дальше будет и вправду легче, ведь это только первая часть нашей просьбы. Спасти плод дерева жизни. А что второе, уточнил у дриады Лекс. Женщина переглянулась, сыдущей позади нее дочерью, а потом, очень серьезно глядя в глаза парня, уверенно и твердо произнесла. Необходимо уничтожить наше дерево жизни. Да, протянул тот и даже не обратив внимания на то, что все остановились, сам продолжил идти вперед. «И я так понимаю, это вы просите сделать не просто так?» — наконец спросил он, затем оглянувшись, понял, что все остальные уже давно стоят позади него. А потому он быстро вернулся к ним. «Простите», — задумался. Только и пробормотал он. Королева же никак не стала реагировать на эти его слова, а предпочла ответить на ранее заданный вопрос. «Да», — сказала она, — «Есть веская причина, почему необходимо это сделать». Не оглянувшись на свою дочь, что грустно смотрела в ее сторону, Дриада продолжила. «Инфернальные твари. Сейчас у нас есть хоть какие-то шансы уничтожить их или загнать обратно туда, откуда они и вылезли. Но если они сумеют подчинить себе наше дерево жизни, преобразив его в свой источник магической энергии, то смогут закрепиться тут» и тогда уже ничто не сможет выбить их с этой территории. А если этой энергии будет достаточно для того, чтобы они сумели закрепить еще и портал, ведущий в их мир, то тогда мы вообще можем потерять всю близлежащую территорию. Они просто наводнят ее монстрами из своего мира. Лекс как-то удивленно смотрел в сторону Дриады. «Простите», — наконец спросил он, — «но я не могу понять. Вы говорите о тех, кто проник к вам сюда?» как каких-то монстрах, но при этом уверены, что они разумны. Королева лишь слегка пожала плечами. Иногда их действия слишком логичны и правильно спланированы, чтобы не принимать это в расчет. А потому да, я прекрасно знаю, что это дикие твари, монстры и чудовища из какого-то инфернального мира, но при этом я не отрицаю того, что они могут быть разумны, и предпочитаю брать это в расчет. Спасибо ответил ей парень. «Я тоже буду учитывать это». И, похоже, обдумав последние слова королевы, он спросил. «Как вы предлагаете мне уничтожить настолько мощный источник силы, как ваше дерево жизни?» «Странно. Почему-то именно сейчас у Гулорда сложилось впечатление, что парнишка, стоящий перед ним, гораздо умнее, чем может показаться на первый взгляд. Чересчур правильные вопросы он стал задавать. И что еще необычно?» Вампир перестал чувствовать этот страх, который раньше буквально распирал парня изнутри. Сейчас он преобразился в обычные опасения и настороженность, которые и стоило ожидать встретить у того, кто готовится к выполнению настолько опасного задания. Или он просто не знает, кто такие инфернальные твари. Пораженно посмотрел на парня-вампир. Ведь Лекс перестал испытывать страх как раз в тот самый момент, когда понял, что от него вроде как... «Просто потребуется куда-то проникнуть и что-то принести». «Похоже, что так и есть», — сделал очередной вывод Гулорд. «Посмотрим, как он отреагирует на очередной выверт судьбы, которую она ему подготовила». «Как это ни странно, но именно в противостоянии удачи как раз и была одна из сильных сторон этого парня, который с его-то везением уже давно должен был оказаться на том свете, но до сих пор как-то умудрялся избежать этого». «Посмотрим», — еще раз поглядел в сторону Лекса-вампир. Между тем разговор молодого человека и Дриады продолжался. «У нас одно средство, которое поможет тебе сделать это. И это как раз та вторая причина, почему нам нужен такой нейтрал, как ты. Любой другой, только оказавшись поблизости от этого артефакта, погибнет. Тебя же он просто-напросто не заметит». Человек сразу же уловил неувязку в словах Дриады. «И как же сейчас?» И он показал вокруг. «Что-то я не особо вижу поблизости, хоть каких-то нейтралов». «Это вполне справедливое замечание», — согласилась с ним королева и показала в сторону своей дочери. «Тот артефакт, что мы хотим тебе передать, он сейчас тут, с нами. И живы мы все лишь потому, что он находится в защитном боксе. Но как только ты его откроешь, он начнет работать в полную силу». После чего женщина уже более серьезно посмотрела в глаза парня верь, ты единственный, кому он не сможет причинить вреда. Нам это точно известно. Передал нам когда-то этот артефакт тот, кто его и нашел. А он был обычным нейтралом поисковиком». «Да я как-то и не сомневался в ваших словах», — спокойно пожал плечами парень. Женщина удивленно поглядела на него, а потом он пояснил эту свою последнюю фразу. «Ну вы же сами дали слово» что с нами и нашими спутниками ничего не случится, если мы согласимся помочь вам. Ну, и он развел руками. Мы ведь согласились. Да, мысленно протянул вампир. Парень до сих пор не понимает, что значит для хозяйки источника его уничтожение. Но и он доверяет слову этой женщины, однако по совершенно иной причине. Его дала действующая повелительница, и даже если она погибнет, «Никто не нарушит данного ею обещания». Между тем парень, будто запоминая, начал перечислять. «Незаметно пробраться, вытащить плод, уничтожить источник силы». Тут он остановился. «Давайте ваш артефакт, чтобы потом случайно не забыть его». Дриада указала своей дочери на Лекса. Та быстро подошла к нему и передала небольшую коробочку, которую вынула из своей напоясной сумки. «Просто открыть верхнюю крышку?» — уточнил Чал. «Да», — медленно кивнул Адриада, осторожно наблюдая за каждым движением парня. Похоже, они только сейчас сообразили, что собственноручно дали оружие, способное их убить, в руки тому единственному, кто мог им воспользоваться. Только вот Лекс ничего делать не стал. Он лишь оглядел переданную ему коробочку со всех сторон, разобрался, как она открывается, и убрал ее к себе в сумку. — Тогда дальше, — продолжил перечисление своих действий молодой человек. — Я выбираюсь оттуда и передаю свою находку вам. И на этом все? — Да, — подтвердила королева. — Только не мне, а ей. И она показала на свою дочь. — Плод дерева жизни тебе нужно будет передать ей. — Ей так ей, — покладисто согласился парень. Правда, немного подумав, все же уточнил. — А почему? Королева Дриад стояла некоторое время молча, А потом очень серьезно ответила. «Потому что, если у тебя все получится, то я уже буду мертва». Э -э Только и поглядел на нее пораженный Лекс. «Почему?» Королева лишь слегка пожала плечами. «Со смертью источника прекратится и моя жизнь», — грустно объяснила она. Но немного подумав, она подошла чуть ближе к человеку и, положив свои руки ему на плечи, стала прямо напротив него, после чего заглянула ему в глаза и тихо добавила. «Не переживай. Я, как и другие жрицы Источника, уже давно готова принять свою судьбу». И она показала в сторону своей дочери. «Тем более наши смерти не будут напрасны, и этим мы позволим жить им. Если же мы сейчас не сделаем этого, то как только Источник полностью подчинят себе инфернальные монстры, смерть будет ждать уже всех нас, всех дриад». «Я понял», — медленно кивнул Лекс. Как говорил один очень неглупый человек, это неизбежные потери. Да, согласилась с ним королева, после чего обернулась уже в сторону Гулорда. Теперь вы понимаете, что конкретно ваша помощь тут, в общем-то, не особо нужна. Вампир нахмурился. У него на этот счет было свое мнение. Ему будет трудно пробраться в стан врага незамеченным. Только и произнес он. Мы понимаем это, сказала Дриада но у него эти шансы гораздо выше, чем у любого из нас. Инфернальные твари чувствуют магию. — Я знаю это, — проворчал Гулорд и задумался на пару мгновений, а потом оглядел королеву и, что-то прикинув, спросил. — Вы ведь не единственная жрица Источника. Как мне известно, вы лишь главная из них. Есть и другие. — Да, — подтвердила королева и, предупреждая следующий вопрос вампира, сразу же сказала. — Нас тридцать. «И всех их ждет точно такая же судьба, как и вас, с его смертью?» «Мы все прошли один и тот же ритуал, только и пожала плечами женщина». «Тогда мне есть, что вам предложить», — медленно произнес Гулорд. «И в этом случае помочь смогу вам даже я». «Слушаю», — пристально посмотрела на него Дриада. «Мы организуем ложный прорыв», — просто сказал вампир, «и оттянем на себя хоть какую-то часть монстров». «Пока мы будем удерживать их где-то в одном месте, Лексу будет значительно проще подобраться к вашему источнику где-то в другом». «Согласна», — сразу же произнесла королева. «Это даст ему несколько больше шансов пробраться внутрь». После чего она обернулась к дочери и произнесла. «Собери старших жриц. Пусть готовятся к бою». Я хотела что-то сказать, но мать лишь медленно покачала головой. «Иди», — решительно приказала она. Молодая девушка, понуро опустив голову, так и растворилась в стволе ближайшего векового дуба. Между тем к вампиру подошел парень. Гулорд вновь удивился тихой и плавной поступе Лекса. «А у него есть все шансы», — только и подумал он. Между тем чел поглядел на него и спросил. «Зачем тебе это? Лишний риск и ненужные потери. Я понимаю их, но ты...» И он честно поглядел в глаза вампира. Тот, от мгновенно вспыхнувшего приступа ярости и злости на этого парня, уже хотел размахнуться и со всей силы врезать ему по тупой башке, но сдержался и вместо этого медленно выдохнул и процедил сквозь зубы. «Ты мой человек, и этого достаточно!» Лекс пару мгновений стоял напротив него и долго вглядывался ему в глаза. «Спасибо!» — медленно кивнул чел, после чего залез к себе в сумку. «Возьми!» — произнес он протягивая Гулорду небольшой магический медальон на цепочке. «Что это?» — серьезно спросил у него вампир. Гулорд прекрасно понимал, что сейчас точно не время обмениваться различными безделушками. «Шанс», — честно ответил ему парень. «Твой шанс выжить в той мясорубке, что будет там. И шанс для них...» Тут он показал в сторону дриады, которая стояла немного в стороне. «Дожить до того момента...» когда я смогу точно такой же шанс на выживание дать и им. — Что ты задумал? — посмотрел на чела вампир. — Не знаю, — спокойно ответил ему тот. — Но если мне что-то удастся придумать, а в живых уже никого к тому моменту не останется, то все будет напрасно. Поэтому бери. И он вновь протянул Гулорду медальон, который вампир так еще и не взял. — Так что это? — спросил он у парня. — Амулет принятия в наш клан, — только и сказал он. «И поверь, только это сможет вам сейчас помочь». Гулорд медленно кивнул. «Ты уверен?» И он посмотрел на Лекса. Тот впервые усмехнулся. «Как минимум Киная меня не прибьет за то, что ты не вернулся». «Хорошо», — согласился Гулорд. «Он понимал, что времени на долгие расспросы сейчас нет, и Лекс стал бы поднимать эту тему просто так». «Что от меня потребуется сделать?» «Только активировать его», — сказал парень а потом не скопытиться, пока в твое поле будет прописываться наша клановая метка». Последние слова очень сильно не понравились вампиру. «О чем ты?» «Ты поймешь», — только и ответил ему молодой парень. «Ты точно поймешь, я знаю». «Я сделаю это», — медленно проговорил Гулорд. «Но если...» «То тогда ты нашинкуешь меня в мелкий фарш», — закончил за него Лекс. Ну а десять минут спустя, под удивленные взгляды Дриад, К этому моменту вернулись уже и дочка королевы. С земли поднимался уже совершенно другой вампир. «Высший вампир!» «Я...» — только и хотел сказать Гулорд. Парень лишь молча кивнул, а потом протянул ему руку, в которой висел другой амулет. «Что это?» — еще более удивленно посмотрел на Лекса вампир. Тот лишь пожал плечами, а потом спокойно произнес. «То, что и должно дать тебе шанс. А это...» И Гулорд указал на медальон, который уже висел у него на шее. Чел немного помолчал, а потом серьезно так ответил. «Это была лишь ступенька к тому, чтобы ты мог воспользоваться этим». И наклонившись, он начал подробно инструктировать вампира. Что он сказал тому, понять было очень сложно, однако, судя по широко раскрытым глазам бывалого вояки, рассказал он ему что-то действительно неординарное. Планета Ариана. Империя Ларгот, Лес, примыкающий к большому северному тракту. Утро. Некоторое время спустя. Дигия не могла понять, что тут произошло. Когда она появилась на поляне, вампир, глава того отряда, что они заманили в ловушку, без сознания валялся на земле. «Что произошло?» — подошла она к матери. «Не знаю», — только ответила ей та. «Они сначала о чем-то говорили». Потом чел передал ему какой-то артефакт. Тот его активировал. С ним прошли какие-то достаточно сильные магические изменения. Я подобного никогда даже не слышала. Длились они примерно минут семь. А потом он просто отключился и сейчас находится без сознания. Пока они говорили, вампир неожиданно быстро пришел в себя. Он хотел что-то сказать, но его остановил молодой парень. Потом что-то достаточно быстро объяснил ему. По удивленному лицу вампира они поняли, что новости того ошеломили. Между тем, закончив разговаривать с вампиром, чел обратил свое внимание на Дигию с матерью. «Простите», — обратился он к ним, — «но я так и не понял, где находится это ваше древо жизни? Как к нему добраться? Как оно далеко? Может, вы сможете рассказать мне еще что-то? Например, есть ли там потайные ходы и смогу ли я ими воспользоваться?» Хотя, какие ходы? Это же дерево, оно в лесу. Но тогда потайные тропки, которые мне позволят, незаметно приблизиться к нему. И он вопросительно посмотрел на двух стоящих дриад. Тут старшая дриада улыбнулась. «Там», — только и сказала она, показывая парню куда-то за спину, — «наше дерево там». Тот, похоже, впервые додумался оглядеться вокруг, а потому медленно обернулся и в обалдении задрал свою голову. «И вы называете это деревом?» — ошеломленно произнес молодой чел. «Да», — только и ответила ему мать Диги. «Это наш источник силы. Дерево жизни, которое тебе и нужно будет уничтожить». «Да», — медленно протянул парень. «Почему-то я думал, что оно будет чуть поменьше тех же самых туманных гор. Но, похоже, я ошибся». После чего он обернулся в сторону стоящих тут же Дриад и, немного помолчав, все же сказал. «Задание вы мне подкинули не слишком простое, но как минимум с потайными ходами я точно не ошибся. Они там наверняка есть». Дигия кивнула и, подойдя к парню, отдала ему одну из магических карт. Она старалась не говорить с обычными людьми. Те не могли устоять против чар ее голоса, а потому, если она видела, что на ком-то нет защиты, то всегда молчала в его присутствии. Например, тот тролль на поляне... У него был активированный артефакт. Ну а этот парень, он нейтрал и вряд ли сможет защититься от ее воздействия. «Там все отмечено», — прокомментировало действие девушки ее мать. «Секретные двери, потайные ходы, незаметные тропы. Все есть. Карта постоянно активирована, поэтому носи ее в своем рюкзаке и пользуйся только там, где тебя точно никто не заметит и не засечет». «Я понял вас», — ответил молодой чел и сев прямо на землю стал подробно изучать ее чтобы подольше не вытаскивать пояснил он на вопросительный взгляд дигии а закончив он даже не прощаясь и ничего не говоря просто поднялся развернулся и пошел в нужную сторону все правильно они прибыли на место и у каждого из них сейчас стояла своя задача этому молодому челу необходимо было проникнуть внутрь дерева жизни ну а вампиру с дрядами сделать так чтобы у него это получилось. «Идемте нам туда», — сказала королева Мадигии, обращаясь к оставшемуся на поляне мужчине. Ведь именно она возглавит тот отряд смертников, таких же, как и королева, жриц-источника, связавших свои жизни с его существованием, что постарается сымитировать прорыв к нему и дать парню чуть больше времени. И вампир будет там вместе с ними. «Идемте», — только и ответил он. Но и на поляне осталась лишь молодая Дриада, дочь нынешней королевы и ее будущая преемница, если, конечно, у них все получится.